Глава двадцать пятая. Что ты задумал? Я снова замираю, так как пошевелиться до сих пор нет никакой возможности, и вряд ли она появится, пока м о й спутник не объяснит свое столь странное поведение. Мне то все равно. Ночь скоро закончится, и лучше ее скоротать за разговорами, чем в потолок плевать. Исключительно за разговорами, так как ни о чем другом даже думать не хочу, хотя глаза парня горят как на пожаре. И даже в темноте виден этот загадочный и подозрительный блеск. Да, я старомодная и считаю, что первый секс должен произойти только с любимым мужчиной. С обычной симпатией пробовала, не получается. Может, меня кто-то и считает наивной дурой, а также глупой и ненормальной, раз в с в о и не п о л н ы е двадцать два у меня так и не было мужчины. Но я подобные мнения и замечания игнорирую, хотя и не распространяюсь об этом. Обычно просто не обращая внимания на столь интимные вопросы. Настоящих подруг у меня всего две, и они меня не осуждают. Сами, кстати, вышли замуж исключительно по большой любви с одним единственным мужчиной. Что ж, ты такая недоверчивая, вздыхает Платон, качая головой из стороны в сторону. Я осторожная, поясняю, так как уже надоело слышать каждый раз одно и то же, как будто у меня нет повода ему не доверять. Неужели он думает, что одним днем можно исправить все ошибки прошлого или забыть о том, что произошло? Да, не спорю, что Платон изменился в лучшую сторону, как мне показалось, это радует неверно, и м о особенно его внимание к моей скромной персоне. Хотя мне все больше кажется, что это его очередной хитроумный план, и парень приложит максимум усилий, чтобы добиться своего. Ладно, осторожно это моя. Давай договоримся. п Латон ослабляет хватку, а я хоть могу вздохнуть теперь полной грудью. Я тебя отпускаю, а ты не сбегаешь, идёт? Честно говоря, я не с о б и р а л а с ь сбегать, пытаясь пожать плечами в ответ, но из-за крепкого захвата цепких пальцев, а также каменной скалы сверху в виде т е р е х в а мне это практически не удаётся. С чего ты вообще взял, что в три часа ночи я решил отсюда свалить? Перестраховался? Усмехается парень и полностью меня. Отпускает. Извини, что-то я погорячился. Укладывается рядом, и наши головы прикасаются друг к другу. Мир протягивает мне руку, поворачиваясь ко мне лицом. И кто из нас недоверчивый? Ворчу, но руку парня пожимая в ответ. Второй раз он извиняется, и вроде как искренне от души. Я прямо в неописуемом шоке, в хорошем смысле этого слова. если человек умеет признавать свои ошибки, то не такой уж он высокомерный, каким был когда-то. Всегда есть право на ошибку, но и всегда есть право на второй шанс. Ты, кстати, чего кричала? Спустя время спокойно произносит Платон, не выпуская м о и руки из своей ладони. Извини, что разбудила. Печально вздыхаю, ч у в с т в у я что парень сильнее сжимает мои пальцы. Не страшно? Негромко усмехается. А после подкладывает руку мне под голову. Неудобно лежать в позе солдатика, поясняет, когда я приподнимаю обе брови вверх, переводя на него взгляд. Может, все-таки за вторую п о д у ш к о исходить? Немного е х и д н и ч а ю в о т в е т так как настроение делает резкий скачок вверх. Да и напряжение медленно спадает, и я признаюсь саму себе, стараясь быть объективной. Мне уютно в объятиях Платона. И, если честно, тоже неудобно лежать. п о з е солдатика. Может все-таки умничать перестанешь? Передразнивает Платон, вызывая у меня улыбку. Так ты не ответила, почему кричала? Тут же снова переводит разговор на тему, от которой я хотела уйти. Слишком уж много личного. Да и я не привыкла душу на распашку раскрывать, исповедуясь каждому встречному. Только вот в чем вопрос? Платон же не первый встречный. Да и интересуется вроде как искренне. Они просто лишь бы в душу залезть, а после поиздеваться, считая мои страхи глупостью. Делаю парочку глубоких вдохов, затем резких выдохов, после чего честно признаюсь, сон плохой приснился. Расскажешь? Платон интересуется аккуратно, а его большой палец нежно гладит внутреннюю сторону моей ладони. Я тогда еще в школе училась, вспоминаю тот случай, который уже столько лет не дает мне покоя. Мучить по ночам каждый раз, выдавая плачевный финал. Пришла домой, а там... Запинаюсь, так как слова застревают в горле. Слишком тяжело, слишком болезненно. И до сих пор обида, что я все равно никому не нужна. Если не хочешь... о т ч и м избил мать. Я все-таки решаюсь, так как правда рвется наружу. Он тогда без работы сидел, бухал по черному, но ну и руки начал распускать. Мелкие ревут, мама в угол забилась, тоже вся в слезах, а этот урод о р ё т не своим голосом. Гата, попытался меня воспитывать, продолжаю игнорируя призыв Платона остановиться. Мне нужно выговориться, а сейчас самый подходящий для этого момент. Схватил за руку, но я смогла вырваться. Надеюсь, все без последствий. Голос парня довольно напряженный, и он тут же добавляет, он же не тронул, не успел. Перебиваю, начиная понимать, куда мой спутник клонит. Я схватил а нож и пригрозил этому придурку, что будут проблемы, если он не отвалит. Девочка моя. А теперь мне снится каждый раз, что руки у меня в крови, а отчем лежит на полу. Хватит. п Латон обнимает меня за голову, заставляя уткнуться носом ему в грудь. Достаточно. Видимо, по голосу понял, что я вот-вот разревусь. Слишком болезненные воспоминания, но я рада, что наконец-то хотя бы Платонус могла рассказать о своем прошлом. Долго держала все в себе и вот сейчас. Как скажешь, соглашаюсь не в силах сопротивляться, чувствуя, что предательские слезы текут по щекам, оставляя следы на груди парня. Он гладит меня по голове, целует в макушку и что-то шепчет. Я не могу разобрать слов, но понимаю, это слишком личные. Наверное, именно в тот момент что-то перевернулось во мне, в наших отношениях. Я пока не пойму, готова ли я к таким переменам. Расскажи мне о себе, начинает Платон первым, когда я уже успокоилась и снова пристроила голову на подушку рядом с парнем. Очень интересно, как ты жила все эти годы. Добавляет, а я даже поворачиваюсь к нему лицом, округляя глаза. Серьезно? Ага. спокойно отвечает, косясь в мою сторону. Или это страшная тайна? Да нет никакой тайны. Пожимая плечами, все еще до конца не верю, что рядом со мной Терехов, настоящий. Но ну, точно подменили парня. Вроде, добавляю в конце и усмехаюсь, так как забавно смотрится вся эта ситуация со стороны. Но если человек интересно, по крайней мере, говорит довольно серьезно. на шутку не похоже, как обычно любит прикалываться Платон. Я молчу. Внутренний голос вроде как поддерживает парня. Раз так, то я не против поболтать. Все равно ведь не усну до утра. Надо же как-то время скоротать. Как ты вообще в наш город-то попала? Добавляет Платон, так как молчаливая пауза слегка затягивается. Случайно? Печально вздыхаю, вспоминая, как тяжело мне пришлось выбиваться в люди. В одиннадцатом классе выиграла конкурс красоты и решила: да ладно. Латон с удивлением в глазах уже окончательно поворачивается ко мне лицом, облокачивается о подушку и подпирает ладонью щеку. Королева красоты? Ой! машу рукой в ответ, смеясь. Придумай ь т о же. Да и когда это было? Сто лет прошло, как я королевой была. Если бы ты не спросил, я бы и не вспомнила. И после конкурса решила пойти в модели. Парень скорее констатирует факт, чем задает вопрос, а я лишь киваю в подтверждение его слов. На самом деле я не планировала никакие модели и даже никогда не мечтала о столь необычной карьере. Но мои фотки в соцсетях заметил один фотограф из областного центра, связался со мной, пригласил на п р о б ы Не так, чтобы уж слишком п р о ф е с с и о н а л ь н ы е но мне тогда и это казалось неосуществимой мечтой. Ну и понеслось. А в ваш город я попала случайно, хоть и с опозданием. Но отвечаю на один из вопросов Платона, печально улыбаясь своим воспоминаниям. Единственное агентство, которое предложило мне работу, находится именно здесь. Деньги тогда платили небольшие, но на жизнь хватало. Параллельно подобрала институт, чтобы хоть какое-то образование получить. В школе я училась неплохо, но для бюджета моих знаний оказалось недостаточно. А д е л а и д а мало платит. Снова удивляется Платон, приподнимая одну бровь вверх. К Адалиде а я попал а уже позже, поясняю, т а как к совсем з а п у т а л а парня своими рассказами, и то благодаря тебе. Ты ч у е м у пальцем в грудь, а после. В общем, какое-то наваждение. Только так я могу описать свой порыв. Указательный палец сначала замирает на груди у парня, а спустя время я начинаю рисовать на коже узоры. Но Платон не реагирует. По крайней мере, не пытается меня остановить. Странно, хотя откуда мне знать, как в подобной ситуации должен вести себя парень? Может, ему нравятся мои прикосновения, или просто терпит? Господи, какая же чушь лезет мне в голову, о чем только думаю? Продолжай. Усмехается Платона, а я только сейчас замечаю, что, во-первых, молчу, а во-вторых, больше не рисую узоры у него на груди. Что именно? Понимаю, что вопрос наихлупейший, но он как-то слишком резко, неожиданно вырывается, а я не успеваю над этим подумать. И то, и другое. Снова кивает легонько мой спутник, а я, скорее всего, краснею от н е л о в к о с т и Надо же сама себя загнала в тупик, а теперь вот вроде как неудобно. Хорошо, Платон хоть в темноте красноты моей не видит, а то еще бы и стыдно стало от своего временного порыва. Кстати. Решаю я перевести разговор на другую тему, так как пора и Платону признаться в самом сокровенном. А как ты-то стал генеральным директором? Удивил, смеется мой спутник в ответ. Если честно, то да, кивая в подтверждение своих слов, п р о д о л ж а я все так же водить пальцем по груди парня. Не о б и ж а й с я но как-то у меня до сих пор, в общем, в голове не укладывается. Да я сам в шоке, если честно. продолжает усмехаться Платон. Год назад папаня решил меня перевоспитать. Делает паузу, а я замираю. Неужели? Признается. Просто так в три часа ночи лежа на диване рядом с девицей, к о т о р ы й по факту и не должен ничего, особенно признаваться во всех грехах. Да и делиться прошлым тоже не должен. Но делится ведь. А мне все больше кажется, что это какой-то сон. приятные необычные даже местами счастливый так не бывает в жизни м н о г о т ы понимаешь в этой самой жизни ворчит мой внутренний голос а я как ни странно снова с ним согласна раньше п о м н и т с я т е р е х о в всегда уходил от правдивых ответов ю л и л выкручивался переводил разговор на другие темы ни разу не признал с я что любит меня мне кажется что я просто была очередным увлечением хотя шесть лет назад думала что о с о б е н н а я И выбрал он меня не случайно. Что-то во мне есть. Скажи. Платон вдруг резко прерывает затянувшуюся молчаливую паузу. Ты меня любила? Вопрос застаёт меня врасплох. Как будто парень только что все мои мысли прочитал. Можно, конечно, соврать или уйти от правды, но кому лучше это сделаю? И сейчас я отчётливо понимаю. что переломный момент в данном случае наступает и для Платона. Как бы н и пытались уйти от прошлого, оно нас настигает вновь и вновь, пока не поставим жирную точку. Будущего нет.